Глава 7. Следующие два дня, а особенно ночи, стали для меня настоящим испытанием. Я не могла думать ни о чем, кроме будущего супруга. Он всецело завладел не только моими мыслями, но и, кажется, сердцем. И что самое постыдное, тело мое тоже жаждало оказаться в его власти. К счастью или нет, но его светлость больше не пытался меня соблазнять. Более того, на прогулки не приглашал, а когда мы встречались за обеденным столом, был хоть и учтив, но весьма сдержан, я бы даже сказала холоден. Изображал из себя этакий айсберг, в то время как я сгорала от желания. Украдкой поглядывая на жениха, только и мечтала о том, как его губы сминают мои в жадном поцелую, как он властно прижимает меня к себе, и я вновь ощущаю каменную твердость мышц у себя под ладонями, млею от каждого прикосновения. Это чувство пугало, и в то же время Стоило только подумать о страже, как меня охватывал неописумый восторг, и сердце в груди трепетало от радости. Самое странное, я никогда не влюблялась так быстро, тем более не испытывала к кому бы то ни было столь сильное, сводящее с ума влечение. Возможно, потому что до сих пор все мое общение с противоположным полом сводилось к дружбе с виланами из окрестных деревень. Некоторые крестьянские отпрыски даже пытались за мной ухаживать, несмотря на возмущение маменьки но ни к одному из этих юношей я не испытывала ничего, кроме дружеской симпатии. А его колдовская светлость каким-то непостижимым образом умудрился вскружить мне голову за считанные дни. Признаюсь, я уже мечтала о том, чтобы как можно скорее выйти за него замуж и помахать ручкой своим родным. Мама продолжала действовать мне на нервы, ежечасно напоминая о том, что я обязана переговорить с его светлостью о будущем близняшек. У меня же язык не поворачивался обратиться к нему со столь деликатной просьбой. К тому же мы вроде как в ссоре, а я создание гордое и неприступное, хотя насчет последнего можно было поспорить. Поздно вечером накануне дня, которого с таким нетерпением ждали сестры, когда весь цвет Гавои соберется вместе, чтобы заняться травлей оленем в Артонском лесу, Мари принесла мой костюм для охоты. Что тут скажешь, ничего шикарнее видеть мне прежде не доводилось. Потягиваться с творением мадам Котель могло разве что платье, шитое для бала в честь нашей с маркизом помолвки. Под восторженные вздохи служанки я примерила наряд. Камзол сел как улитой, Он полностью облегал фигуру, выгодно подчеркивая мою осиную талию, которой я очень гордилась, и пышную грудь. Сзади бархатное чудо драпировалось и заканчивалось коротким шлейфом который прятал иные, не менее соблазнительные выпуклости моего тела и на которые его отмороженная светлость в последнее время принципиально не смотрел. Спереди камзол едва прикрывал бедра, Поэтому каждый желающий завтра сможет полюбоваться моими стройными ножками в узких кюлотах и длинных сапогах из мягкой кожи. К костюму прилагались перчатки, белоснежная сорочка с пеной кружев у горловины и кокетливая широкополая шляпа с плюмажем. Единственный, как по мне, недостаток наряд был вызывающий ярким, цвета спелой вишни, резко контрастировавшим с моими темными волосами и светлой кожей. Зато, если верить Мари, глаза смотрелись ярче, словно вобрали в себя всю лазурь небес, что простирались над землями Гавои. В общем, ложилась я спать в прекрасном расположении духа. Проснулась зарёй, когда небо только окрашивали розовые лучи восхода и сразу принялась за сборы. Мари помогала мне одеться, собрала волосы в замысловатую прическу, украсив всю эту смоленную красоту чудесной шляпкой. В который раз поинтересовалась, как я себя чувствую, о чем в последнее время спрашивала с завидной регулярностью. Вот, ведь заботливая, и получив от меня заверение, что энергия вам не бьет ключом, радостно заулыбалась. Вам обязательно нужно перекусить, я мигом обернусь, сказав это, шмыгнула в коридор. Столь ранний час аппетита и в помине не было, но под бдительным надзором служанки, так радеющей за мое здоровье, пришлось позавтракать. За сборами и припираниями с Марией с упорством маслицы, пытавшейся влить мне в рот какой-то не слишком приятный на вкус отвар, который якобы должен был придать мне сил во время охоты, время пролетело незаметно. И вот к воротам дворца начали подъезжать первые кареты. Не прошло и часа, как парк заполнили разряженные гости. Мужчины в темных костюмах и пышных завитых париках, дамы в ярких амазонках. Единицам хватило смелости облачиться в новомодные кюлоты, в которых раньше могли позволить себе щеголять только сеньоры. Кажется, только я и опаль не постеснялись выставить на всеобщее обозрение свои ноги. У меня, по сути-то, и выбора не было. За свою невесту все решил мистер Маркиз. А вот мадмуазель де Вержи, голову дуя на отсечение, намеренно нарядилась так, чтобы привлечь внимание любовника. Очень надеюсь, что уже бывшего. Из окна своей комнаты я заметила, как эта воровка чужих женихов, демонстративно виляя бедрами, приблизилась к морону, облаченному в простой черный костюм, едва тронутый золотым шитьем. Тут уж ноги сами вынесли меня из спальни. Правду говоря, ревность – самый опасный яд, от которого умираешь медленной и мучительной смертью. Снова и снова! И только что, пока спешила к нему, я пережила самую настоящую предсмертную агонию. Оказавшись в парке, поискала стража взглядом, моля единую, чтобы опаль куда-нибудь провалилась, но упрямая девица по-прежнему коршином кружила возле моего суженого. К счастью, интимный дуэт вырос до размеров трио. К воркующим голубкам присоединился незнакомый мне мужчина. Молодой статный блондин с немного грубыми, но не лишенными мужественной красоты чертами лица как и Маркиз, он не признавал париков, да и одеваться предпочитал без лишней помпезности. Это было первое, что бросалось в глаза. А вскоре узнала, что роднили его светлости и незнакомца не только стремление к простоте во внешнем облике, но и общее призвание. Но и общее призвание уничтожения мерзких опасных тварей из потустороннего мира. Словно почувствовав мое приближение, Маркиз обернулся. Адриан, это моя невеста Александрин». «Дочь барона Алифиен, я тебе о ней рассказывал». И протянул мне руку. Сердце замерло на миг, а потом зашлось в бешеном ритме. Моран улыбался, глядя на меня, и в этой улыбке впервые я заметила нежность и теплоту. Взгляд же, скользнувший по фигуре, замерший на моих губах, которые я начала непроизвольно покусывать от волнения, обжег желанием, которое его светлости, в отличие от меня, все это время удавалось прятать под маской невозмутимости. Но только не сегодня. Это заметила не только я, а паль поменялась в лице. Улыбка, которой до сих пор одаривала стража, сползла с ее халеного личика, сменившись кислой гримасой. Глаза полыхнули ненавистью. Похоже, так просто она не сдастся, что ж, я тоже не намерена уступать свое счастье, даже если пока и осталось неясным, чем его заслужила. В последнее время мысль эта больше меня не тревожила а та, что заставляла нервничать, сейчас готова была лопнуть от зависти и злости. Вложив свои пальцы в руку стража, я улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой. Скользнула равнодушным взглядом по дочери графа и обратилась к светловолосому гостю. «Рада знакомству, месье...» Мужчина почтительно поклонился. «Адриен де Грамон, к вашим услугам, мадемуазель Лефьен». Даже через перчатку я ощутила холод губ незнакомца, коснувшегося моей кисти приветственным поцелуем. Вздрогнула от пристального взгляда янтарных, точно вобравших в себя все сияние солнца глаз, и поспешила высвободить руку. Услужливая память представила картину «Старинный ларец» и хранящееся в нем послание, подписанное инициалами А.Г. И я, как секунду назад опаль, тоже переменилась в лице. Все в порядке, Александрин», – почувствовала, как Моран легонько сжал мою ладонь. Стряхнув оцепенение, заставила себя улыбнуться, правда, не уверена, что удалось вернуть лицу безмятежное выражение. «Немного волнуюсь. Давно не была на охоте», – сказала первое, что пришло в голову. Впрочем, это было правдой. Вблизи Луази лесов не имелось, только обширные поля гречихи, пшеницы да кукурузы. «Надеюсь, мадемуазель хотя бы умеет держаться в седле» не применула поддеть опаль соперницу в моем лице. «Уверен, мадемуазель Лофиен – прекрасная наездница!» – неожиданно вступился за меня блондин и показал на своем примере, как полагается улыбаться, широко, от души. «Позвольте полюбопытствовать, откуда такая осведомленность, месье?» – не унималась интриганка. «Вы ведь только что познакомились!» из такой грациозной и очаровательной молодой особы просто не может получиться плохой наездницы польстил мне деграмон получив взамен пусть и невысказанную вслух но произнесенную в мыслях искреннюю благодарность не хотелось бы лишать вас удовольствия дорогая паль но боюсь вы не увидите меня поверженный к ногам лошади ни сегодня ни в какой другой раз заверила я белобрысую стерву а вы самоуверены мадмуазель», — хмыкнула та не ядно в упор посмотрела на девушку и перевела многозначительный взгляд на жениха Заступаться за свою избранницу Мурон не спешил, краем уха вслушивался в нашу пикировку. Похоже, его совершенно не заботило, оскорбит ли открыто меня опаль или заденет из-под тишка. Эта мысль немного отрезвила, заставила спуститься с заоблачных высот на бренную землю. Значит, я по-прежнему безразлична мессиру стражу. Адриан не ошибся, я была неплохой наездницей. Могла часами, не зная устали, носиться по полям и лугам, Наслаждаясь тем, как ветер бьет в лицо и развивает мои волосы. Вскоре мы покинули усадьбу. Мне досталась караковая кобылка, резвая и нетерпеливая. Пришлось приложить немало усилий, чтобы с ней подружиться. Еще один подарок от его светлости. Я с любовью назвала ее искрой. У моей красавицы имелось рыжее вытянутое пятно на лбу в контрасте с черной гривой, лоснящейся шерстью цвета горького шоколада, оно как будто горело на солнце что и подсказало мне дать лошади такое прозвище. Под бдительным надзором опаль, и без чьей помощи я ловко вскочила в седло и пришпорила кобылку в нетерпении, потрясавшую смоляной гривой и рыхлившую копытами ни в чем не повинную клумбу. Моран горцевал на ворономской куне по кличке Демон. Как по мне, довольно странный выбор для стража, уничтожающего исчадие мглы. Опаль восседела на сером красавце в яблоках, как будто специально подбирала масть, под свой светлый с жемчужной отделкой костюм. Обоим стражам быстро наскучило общество дам, и они, решив возглавить охоту, умчались вперед. Я тоже вскоре избавилась от пренеприятнейшего для меня общества мадмуазель де Виржи, и присоединилась к весельчаку Касьену, с утра до вечера развлекавшему не отлепавших от него близняшек. У Делалена Лена было просто ангельское терпение. Я уже давно прониклась к нему уважением и благодарностью, ведь если бы не он, сестрицы прилипли бы ко мне. «А, мадемуазель Александрин, чудесно выглядите! Я бы вами любовался, не переставая. Вы просто загляденье в этом наряде!» Рассыпался в комплиментах шевалье. «Если бы не маркиз, мой близкий друг, я бы непременно в вас влюбился и добивался бы вашей руки». Не стоило ему этого говорить. Близняшки и так на меня все утро косились, вернее, на мой костюм, а после слов дыла Лена и вовсе чуть взглядами не прожгли. Как еще Лаис в сердцах мне что-нибудь не подпалило? Перья на шляпе, например, или того хуже волосы? Сестра неохотно развивала свой дар, не желала учиться его контролировать, поэтому у нас дома частенько случались маленькие пожары. Да и Соланж тоже, увы, не являлась прилежной ученицей, но несмотря на все хлопоты, что доставляли родителям младшенькие, они все равно числились у них в любимицах. И я же была изгоем. Не желая искушать судьбу, Перебросилась из душки шевалье парой фраз и поспешила ретироваться, оставив бедолагу на растерзание этим ревнивицам. По мере того, как углублялись в лес, над нами все плотнее смыкались густые кроны столетних деревьев. Сквозь ажурную листву едва проглядывало бледное утреннее солнце, а воздух, напоенный запахом прелых листьев, казался густым, почти осязаемым. Где-то неподалеку протекала речушка. Ее журчание перекликалось с глухим перестукиванием копыт и жалобным скулежом собак, будто умоляющих, чтобы их поскорее спустили со сворки. Морана я больше не видела, он затерялся в разноцветной кавалькаде, захваченной всеобщим азартом. По словам Касьена, его светлость был заядлым охотником, ничто так не разжигало его кровь, как травля беззащитного зверя. В последнее время я ощущала себя таким зверьком, Кажется, охотникам наконец удалось напасть на след оленя. Протрубили в рог. Артенский лес наполнился оглушительным лаем. Псари спустили гончих и те радостно помчались за животным, не обращая внимания ни на колючий кустарник, ни на хлёсткие удары ветвей. Незаметно участники охоты рассеялись по лесу. Я немного отстала, засмотревшись на опаль, которая выглядела чем-то очень довольной, хотя еще совсем недавно кривила лицо в гримасе бессильной злости. Странная метаморфоза. Кое-как заглушив в себе новый всплеск ревности, вонзила шпоры в бока искры и рванула вперёд подальше от этой ухмыляющейся фурии. Шум голосов раззадоренных охотой вельмож смешивался с величественными звуками охотничьего рога и стремительно отдаляющимся собачьим лаем, эхом наполнявшим лесную чащу. В какой-то момент почудилось, что к многоголосью примешивается чей-то отчаянный плач. Как будто совсем близко рыдал ребенок. Я натянула поводья, заставляя лошадь перейти на шаг и прислушалась. Нет, не почудилось. Мимо меня проносились всадники, не замечавшие или не желавшие замечать чужих страданий. Чувствуя, как от волнения тревожно стучит в груди сердце, я пустила искру вниз по пологому склону. Тихо шелестела потревоженная листва под ногами лошади. И этот звук, сливаясь с плачем маленького испуганного создания, подхлёстывал меня точно плетью. Я что и с духу мчалась вдоль ручья в сторону, противоположную той, которую удалялись охотники. Все мысли были только об одном: как можно скорее отыскать и спасти ребенка. Не дай единое ему грозит опасность. Что он вообще здесь делает? Грибы собирает, но ну, не в такой же глуши. До ближайшей деревни было не меньше трех ле. Может, заблудился? Мысли проносились в голове, звуча в унисон с частой дробью лошадиных копыт, летящей сквозь чащу искры. Стены не становились все громче, и тревога, поднимавшаяся изнутри, уже готова была перерасти в панику, когда я увидела девчушку лет восьми, сидящую на коряге у излученной ручья. Девочка горько плакала, спрятав лицо в ладонях. Из-под выцветшего шерстяного платка выбивалась светлая прядь. Одета малышка была не по погоде, в легкой платьице и сабо, которые были ей явно велики. Но, хвала единой, одежда была целой, и на первый взгляд девочка казалась невредимой. Я спешилась, держа лошадь в поводу, направилась к страдалице. Искра недовольно фыркала, сердилась, так не вовремя решив проявить характер. «Не бойся меня», — ласково обратилась я к девочке, пытаясь привлечь ее внимание. Вздохнула облегченно, заметив, что хрупкие плечики перестали сотрясаться от рыданий, и ускорила шаг. И тут упрямая скотина вдруг ни с того ни сего истошно заржала, встала на дыбы, явно желая меня растоптать. Повод выскользнул из руки, я лишь чудом успела отскочить в сторону, иначе бы оказалась раздавленной копытами лошади. До смерти меня напугав, искром умчалась в заросли. Я обернулась к девочке, тоже наверняка напуганной столь недружелюбным поведением животного. Но малышка сидела не шевелясь. Эй, с тобой все в порядке? Мягко коснулась ее плеча. Девочка отняла от лица руки, подняла глаза. И я почувствовала, как меня захлестывает ужас.